Вернувшись на рабочее место, девушка отгородилась от любопытных взглядов цветами, вдобавок развернула вертэкран монитора во всю его 50-дюймовую ширь и довольно невежливо активировала зеркальный режим задней панели. «Любуйтесь в свое отражение!» – зависливые мэмры. Одним богам известно, сколько сил она вынуждена прикладывать, чтобы не запищать от счастья, зарыться носом в потрясающий букет и не приняться рвать упаковку подарка, радостно вытанцовывая джигу.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 Девушке было наплевать на искусственно привитые толпе потребности менять гаджеты раз в квартал, но если честно, то ее ком отставал от топа уже на четыре поколения, и доставать его, отвечая на звонок, становилось все менее комфортно. Окружающие по три пробы морщили нос и вешали на нее пожизненное клеймо лохушки и деревенщины. Ольга продавила запястьем вечный гелиевый браслет из морф пластика.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 Нанятый киллер не хотел раньше времени тревожить остальные жертв и пускать по собственному следу полицию. Секунда резкой боли в руке. Судорожно дернувшиеся мышцы, и Ольга испуганно охнула. Дыхание девушки перехватило, а сердце на секунду остановилось. Затем бешено заколотило вновь в диком и рваном ритме. Токсин прервал потоки нервных импульсов в клетках –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 Рядом деловито засуетились остальные члены бригады, активируя и подключая диагностирующее оборудование. Кто-то из них раздраженным жестом сбросил с девушки туфли, что вторя уходящей за край хозяйки, тоскливо выли и тянули жалобную ноту. Кислородная маска, подозрительно частые щелчки дозатора автоматической аптечки, киношно-знакомые разряды дефибриллятора, 10 тяжелых минут борьбы И, наконец, старший бригады поднялся от тела девушки. Расстроенно покачал головой. Безнадежно. Внезапная коронарная смерть. Реаниматор нашел взглядом старшего менеджера, что помимо воли косил глаза на настроенные голившиеся ноги девушки и разорванную до пупка блузку. Медик нахмурился и перекрыл своей могучей фигурой обзор управленцу. «Прошу разрешения на старт процедур согласно протоколу А2-Прим».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 Менеджер пожевал губу и бросил. «Разрешаю. В холодильник ее!» Резко повернувшись, он поплелся к себе в кабинет, натужно вспоминая, остался ли еще коньяк в припрятанной из прошлого корпоратива бутылке. А за его спиной уже набирала обороты отлаженная машина заморозки.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 впитались в меня, собрались туго сжатым комком и, многократно усилившись, тонким пучком выстрелили куда-то в пространство, полагая, что прямиком во владение лос. Тело несчастного осыпалось черным песком, мгновенно превратившись в тысячи крохотных, ломанувшихся в стороны паучков. Лапы насытившегося клинка щелчком встали на место, рука вновь обрела чувствительность. Я стоял, пошатываясь, И с трудом находя в себе силы не рухнуть, шевелящийся миллионами ножек живой ковер. До слуха едва доносились брань и проклятие ошеломленных наемников, выпускающих таким образом пар и пляшущих на месте, уступая дорогу любимчикам лос и резонно опасаясь давить ногами мелких ядовитых тварей. Я же тем временем торопливо собирал в кучу пазл собственного разума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 Но Вэйдун был в цифре больше двух лет, а теперь система показывает его статус как оффлайн. «Скажите, сучья подстилка мертва? Артефакт не бутафорский? Одно ваше «да» и сегодня в сотнях семей честных китайцев зажгутся праздничные фонари». Змей эмоционально взмахнул руками, демонстрируя размеры счастья обрушившегося на головы мирных тружеников и замер в ожидании ответа. Его глаза впились в моё лицо.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 3, 5, да будь оно все проклято, 10 миллионов! хрен Хренасе, похоже, у хитрого советника есть целый список претендентов для ненасытного клинка. При должной изворотливости и энергии уже через пару лет он превратится в существо в ней категории и сможет подмять под себя весь кластер. Кто-то сверкают его глаза, неужели верно просчитал? Качаю головой. Уважаемый Десюэше!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 Склады закончат потрошить через 10 минут. Отлично. Укладываемся в график. Кивком указал змею на пленников: Они настучатся клановцам о ваших воинах в замке вон как глазами зыркают. Советник катнул с Промашка! Затем его лицо озарилось. «А продайте их мне! Почем хотите за голову? Мне на секунду стало неуютно от такой терминологии.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 Подойдя к нам и повинуясь кивку змея, он достал из инвентаря небольшую деревянную коробочку из темного дерева и аккуратно распахнул крышку. На замшевой потертой поверхности лежало маленькое ручное зеркальце из металла розового цвета с идеально полированной поверхностью. «Зеркало Творца. Прочность. Один из одного. Неразрушимо. Дополнительные их характеристики отсутствуют». Аккуратно взял в руки. «Тяжёленькая. Грамм 200 Ни единой царапинки, указывающей на древность». «В чем прикол?» К моему уху наклонился белорус и восторженно прошептал. «Командир, это адамант. Самый настоящий. 260 шестьдесят грамм чистейшего адаманта!» Я тут же вспомнил павшего в непривычном для него образе скупого рыцаря, что крохотными кусочками отщипывал драгоценные крупинки от стальной пластины размером с монетку. «Не ошибаешься?»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 Спрятав зеркало в коробочку, я деловито засунул ее в инвентарь, проигнорировав возмущенно распахнувшийся рот казначея. Обвел всех взглядом. «Ну чего стоим? У вас 15 минут. Работаем, ребята, работаем!» Через четверть часа во внутреннем дворе было тесно от портальных арок. В русский кластер уходили остатки пленных,